Глава 12. В новой жизни утро добрым не бывает. Голодная, не выспавшаяся, без кота, на птичьих правах, в собственном доме, в любой момент может кто-нибудь приехать смотреть квартиру. Когда подъехала к работе и встретила шефа, ждущего меня у входа в парк, первым делом поинтересовалась. Ну, как там Себа? Скучает, наверное, по мне не ест. Все нормально, не волнуйся, всю курицу вчера умял. «Да, похоже, у кого-кого, а у моего кота дела идут отлично». Настроения бегать не было совсем, так что вскоре я сошла с дорожки рядом с небольшим прудом, села прямо на землю с недавно пробившейся сочной зеленой травкой и подставила лицо теплым весенним лучам, с наслаждением зажмурившись. «Андрей Александрович, бегите без меня, я тут пока посижу, хочу подумать». Рядом со мной тихо опустился шеф. Плечо начальника едва ощутимо касается моего. «А хорошо тут», — произнес Радов. Приоткрыла один глаз и покосилась на него. Мужчина тоже запрокинул голову к небу и широко, беззаботно улыбается. «Почему босс такой красивый, а?» Поймала себя на мысли, что хочу положить голову шефу на плечо. «Вот только мой порыв Радов вряд ли оценит». Взяла всю волю в кулак. Такие, как я, домашние клуши не для таких крутых мужчин. Даже мечтать нет смысла, начальнике. и не буду. Прошло несколько удивительно насыщенных дней. Уже через пару суток мне позвонил риэлтор отца с предупреждением, что вечером он приведет клиентов смотреть мое гнездышко. К этому моменту я уже подобрала себе квартиру на окраине города. Осталось только заключить договор, заплатить за проживание и переезжать. Совершенно иная проблема возникла тогда, когда я начала паковать и собирать вещи. У меня же нереально много вещей. Вот теперь не понимаю, зачем мне столько. А еще лично купленная дорогая мебель, кровать супружеская это ладно, оставлю. Неудачливая она, но вот все остальное оставлять новым жильцам не хочется. Одно и тяжело все упаковывать и собирать. Заказала бригаду грузчиков с машиной на выходной день. Не представляю, как с этими мужчинами буду контактировать. Алексей мне так и не звонит. Как сказал шеф-ухажер мой, уехал на несколько дней по работе, а не названивает специально. Тактика такая, чтобы заставить меня думать о поклоннике, переживать и в итоге встретить с распростертыми объятиями. Но это так босс предполагает, зная все мужские тактики покорения объекта желания. Ночи провожу за разбором своего хлама. Надо решить, что выбросить и не тащить на новую квартиру. Но сердце кровью обливается. Кажется, что все нужно. Все, память и ценность. Я излишне сентиментально. Даже детские игрушки храню. Так. Ну, почти со всей одеждой и шкафа можно смело расставаться. Причем с радостью. Ведь мне теперь даже не так давно купленное стало великовато. Но новые вещи я куплю уже после переезда. Игрушки можно раздарить соседским детям, в детский сад или детдом. А вот все остальное куда девать? Жизнь-боль. Снимать буду двухкомнатную квартиру. Одна комната для той самой жизни, а вторая — склад под вещи и мебель. И то все не влезет. Настала суббота, день великого переселения. Я вся на нервах. Большую часть своего скарба упаковала, часть отнесла на свалку. Скоро подъедут грузчики — Подошла Ольга Тимофеевна. Провожать. Да так сердечно прощались, что я расстроилась еще больше. Звонок. «О, шеф!» «Ксюш, ты упоминала, что у тебя сегодня переезд. Я приехал помочь. Уже внизу у подъезда стою». У меня от удивления дар речи пропал. Прокашлялась. «Андрей Александрович, ну а зачем? Вам это не по статусу? И зачем вам напрягаться и тратить свое время?» Радов фыркнул. «Давай я сам буду решать, что мне по статусу, а что нет». «Я с тобой вижусь чаще и дольше, чем со своей новой любовницей. Уж помочь в трудную минуту способен. Тем более ты, кажется, грузчиков нанимала, да? Вот мне остается заниматься привычным делом, руководить». «Спасибо. Я чуть опять не расплакалась. Такой помощи от шефа я никак не ожидала». «Ой, перестань. Кажется, мой начальник засмущался». Радов поднялся ко мне домой, напоила своего добровольного помощника чаем, приехали грузчики и понеслось. Все общение с мужчинами шеф взял на себя. Мне оставалось только хлопать глазами и наблюдать, как пустеет квартира. Вещей столько, что в две газели все не влезло. Придется делать еще одну ходку. Едем на новую квартиру. Я в машине чувствую себя в ней уже как-то так привычно и не так тесно, как раньше, поскольку привожу свои габариты в норму. «Да, далеко же ты забралась», – произносит шеф, оглядываясь вокруг, когда мы приехали на место и вышли из автомобиля. Дом сам по себе новый, и метро недалеко. На этом плюсы заканчиваются. Район промышленный, завод неподалеку, с одной стороны дома шумная автострада, с другой же железная дорога. Поблизости нет ни магазинов, ни аптек, ни поликлиник, ничего». Я решила копить, чтобы свою квартиру купить. Практически оправдываясь, произнесла я. Радов одним из первых поднимается в квартиру, оглядывается. Ты на какой срок уже оплатила эту квартиру? Три месяца, первые два и последний. Знаешь что, давай закинем сюда всю твою мебель и большую часть вещей и поедем ко мне. Не понравится, в любой момент сюда вернешься. Тут у тебя работы по распаковке и обустройству жилища на месяц, если одной все делать. А у меня уже все готово для жизни. Себа по тебе скучает. По вечерам будем развлекаться и гулять». Как и Радов, до этого внимательно оглядела пока еще пустое, чужое мне помещение. И неожиданно для себя самой спросила. «А я вас точно не стесню. У вас же личная жизнь, а тут я. Все мы взрослые люди». У тебя есть личная жизнь у меня. Разберемся. Поехали к вам. Счастливо выдохнула я, обрадованная тем, что не придется все выходные распаковываться. У меня будет хорошая компания и готовое шикарное место жительства, пусть и временное. Радов победно усмехнулся. Разобрались с мебелью и вещами, я все равно проследила за тем, чтобы поставили все так, чтобы в случае чего приехать сюда и сразу жить. Но вообще хотя бы от мебели надо потихоньку избавляться. Может завтра приеду сюда снова и сфотографирую всех хоть немного ценные вещи, попробую распродать все через специальные сайты в интернете. Уже под вечер не смело захожу в квартиру своего начальника. Меня с радостно задранным хвостом встречает Себастьян. Сначала меня, а потом шефа. И смотрю я на это дело с изрядной долей ревности. Мой кот еще никогда так явно не демонстрировал свою симпатию никому, кроме меня. Так, ну, проходи, располагайся и чувствуй себя как дома. Шеф ведет себя как гостеприимный хозяин. Твоя комната та, в которой ты уже ночевала. Обживайся пока. Спасибо. Мы с Андреем Александровичем заезжали поесть в ресторан. Вернее, шеф ел ресторанную еду, а я, немного стесняясь, достала контейнер со своей готовой едой. Вроде шеф поужинал достаточно плотно, но я все же поинтересовалась. Кушать хотите? Я так понимаю, готовка теперь моя новая обязанность, как уличного помощника. А ты не устала? Живо так интересуется шеф, явно чего-то хочет. «Устала, конечно, но чего не сделаешь ради любимого босса, потратившего на меня свой выходной?» «Нет, еще полна силы и энергии. Тогда, может, приготовишь пирог?» «Яблочный с корицей. У меня все ингредиенты есть. Вот теперь я в этой жизни видела все самое удивительное. Шеф тоже состроил такие большие глаза, как у кота, и, надо признать, получилось у него это гораздо лучше, чем у Леши. «Да что там?» Урадова, прирожденный талант строить очаровательный, манящий и притягивающий внимание взгляд, ради которого сделаешь все, что угодно. Так, собраться!» «Конечно, легко!» Спать легла поздно, но со спокойной душой. Испекла на скорую руку пирог, который шеф съел в один присест. Попили дорогой китайский душистый чай, в гостиной посмотрели фильм и разошлись спать. Кот увязался вслед за Андреем Александровичем, и Себу я за это простила. Очень хорошо понимаю сейчас кота и его желания. Рано утром, в воскресный денек, вышла на пробежку по новым местам. Бежать вдоль набережной одно удовольствие. Босс на пробежку не пошел, еще и отругал, что звоню ему в такую рань воскресенья и чего-то требую. После утреннего спортивного мероприятия приняла душ, переоделась и отправилась к диетологу. У меня сегодня запись». «Ну, что я могу сказать?» После того, как я была измерена и взвешена, Нелли Николаевна пригласила меня за стол побеседовать. «Темпы похудения у вас очень хорошие. Вы молодец, так держать надо и дальше». «Спасибо», — польщенно произнесла я. «Помните, я говорила вам подобрать спортивные секции по вкусу?» «Да». «В ближайшее время записывайтесь, куда вам больше нравится». График посещения выбираете сами, но ходить нужно хотя бы два раза в неделю при любых обстоятельствах. Очень рекомендую вам бассейн и акваэробику, но если хотите что-то другое, ничего страшного. Главное, чтобы вам секция нравилась и вы получали удовольствие от занятий. И все бы хорошо, но из-за переезда надо срочно снова искать, какие спортивные секции есть в округе. Решила не откладывать. По дороге в свой новый дом просмотрела через телефон все, что есть в районе. В основном только дорогие фитнес-клубы, а я теперь в режиме жесткой экономии. Больше всего мое внимание привлекла школа современных танцев, находящаяся в двух шагах от дома начальника. И цены вроде демократичные. Сразу позвонила в школу, задала пару уточняющих вопросов и записалась на первое занятие уже сегодня вечером. «Вообще, танцы – это не мое». «Ну, попробую. Не понравится, уйду и буду еще что-нибудь искать». В квартире меня встретили двое злых, от того что голодных, мужчин. Один мужчина маленький и пушистый, другой большой и небритый. «Извините, не успела ничего сделать. С утра занята. Что хотите? Может, омлет?» Радов поморщился. «Нет, только не омлет. Ни яичница и ни пельмени», — жарко произнес шеф. «Ну, тогда, может, кашу?» Бус морщится с пирожками. Лицо Андрея Александровича светлеет. Чудесно. На что я подписалась, а? Тут такие завтраки надо готовить, что потянут на обед вместе с ужином. На самом деле мне весело, а уж видеть, с каким удовольствием шеф вчера слопал пирог, душа радуется. Мне вообще нравится, когда то, что я приготовила, съедено и по достоинству оценено. Пока готовила, начальник вместе с котом сидели со мной на кухне. Шеф даже иногда принимал посильное участие в готовке, живо интересуясь, как и что я делаю. По ходу действия Радов расспросил о том, что делала сегодня утром. «О, значит, на танцы записалась. Молодец, учись. Потом все-таки выйдем в клуб, проверим, чему тебя обучили». От этих слов начальника у меня холодок по спине пробежал. «Буду надеяться, что современные танцы в моем исполнении шеф никогда не увидит. Это будет позор века». Радов и так уже услышал, как я пою всякую фигню. После обильного завтрака заметно подобревший шеф поинтересовался. «Кстати, о курсах. Ты уже записалась на вождение?» «Нет. Почему?» «Я, если честно, не восприняла тот разговор всерьез и вообще передумала». «Почему это?» — возмутился босс. «Ну где я и где автомобиль? В моей семье ни одна женщина сама машину не водит. Тогда меня захватил азарт, но на трезвую голову вообще не представляю себя за рулем». «Глупости. Собирайся, поехали». «Куда?» За загород. Знаю одну площадку хорошую. Я докажу тебе, что водить ты сможешь. Там и речка неподалеку. Мясо бы взять для шашлыка, а у меня есть мангал раскладной». «Андрей Александрович, какой мангал? Вы что, предлагаете нам вдвоем пикник устроить у реки? У меня, наверное, глаза сейчас по пять копеек». «Шикарная идея, да? Погода уже хорошая, воскресенье, отдохнем культурно. Вдвоем?» «А что такого?» – удивился Радов. «Мы живем теперь вдвоем». Шеф выделил последнее слово так, что я вдруг осознала весь ужас и нескромность ситуации. «Вернее, втроем». Себастьяна не стоит забывать. Почему нельзя и на шашлык вместе отправиться? Может, вам лучше с кем-нибудь из друзей съездить? Да, это хорошая идея. Сейчас мужиков обзвоню. Но ты тоже едешь. Итак. Шеф, а я вам для чего? Овощи нарежешь. Вообще-то я в глобальном плане спрашивала. Ну да ладно. За город мы действительно поехали, и там шеф меня, конечно, за руль своей машины не посадил, да я бы и не села, но босс вызвал своего знакомого инструктора с его личным авто, специально оборудованным для обучения. Инструктор открыл шлагбаум, и мы попали на площадку, где учатся водить чайники. Радов оставил меня на попечение своего знакомого, а сам уехал закупать мясо и выбирать место для пикника. Учитель вождения оказался на редкость спокойным и флегматичным лысеющим дядей в годах. Объяснил все максимально спокойно и мягко. Несмотря на мой страх, я уже к концу занятия каталась на площадке по кругу на первой скорости и даже пыталась объезжать препятствия, специальные флажки с разных сторон. Мне даже понравилось, но когда я вышла из машины, ноги были словно ватные, руки дрожали. Это из-за того, что я так сильно руль сжимала. Эх. «Видели бы меня сейчас родители». Да ему что же. Домашняя девочка учится водить машину. Живет в гостях у какого-то мужика, с которым оформлены только трудовые отношения, гуляет по ресторанам и барам в мужских компаниях, катается на мотоциклах, худеет, хорошеет, собирается квартиру покупать сама, да что там, и машину тоже. Аферы какие-то на работе поддерживает. Что дальше?» Родители бы наверняка решили, что начну пьянствовать, курить и употреблять запрещенные вещества, а я, может, летом посетить какую-нибудь страну экзотическую или организовать себе какой-нибудь экстремальный тур. Помню, шеф очень удивлялся, что в моей жизни нет места риску. Это босс на меня плохо влияет. И вот тот, кто на меня плохо влияет, заехал за мной и отвез к реке. Инструктор, кстати, тоже с нами поехал, причем еще и успел меня перед шефом похвалить, сказав, что для первого раза я справилась отлично. Мне похвала оказалась удивительно приятна, а одобрение в глазах шефа еще больше. На речке оказалась целая тусовка. У реки развернули палатку, неподалеку припаркованных пять баков и около шести машин. Народу очень много, причем и девушек тоже. Кто-то уже рискнул и теперь с визгом купается в холодной речке, играет музыка. От трех небольших мангалов поднимается дымок. Много у моего босса друзей и приятелей. Шефа сразу же похитили друзья, кажется, собравшиеся уломать моего начальника искупаться. Мне тихо отсидеться в стороне тоже не дали. Среди друзей Радова оказалось на удивление много тех, с кем и я знакома. Так что день провела очень весело в мужской компании. За мной стали активно ухлёстывать два холостых байкера, устроив спор, кто отвезет меня обратно в город. Сама не понимаю, как так получилось, я вроде ни с кем не кокетничала и не флиртовала, но ведь обратили же внимание. Ситуацию спас Радов. Подсел на расстеленное покрывало, поставил рядом тарелки с овощами и шашлыком. «Извините, мужики, домой девушку везу я». «И это можете нам с Ксюшей стаканчики принести бутылку с водой? Все равно ведь сейчас вставать будете». Мы вставать не собирались, недовольно пробасил один из моих ухажеров. «Уверены?» Недолгое молчание, собеседники смиряют друг друга тяжелыми взглядами и, как итог, байкеры встают и уходят. «Ксюш, ничего, что я твоих воздыхателей прогнал?» Мне показалось... Ты какая-то грустная, а эти наседали, спросил шеф, уже начав с аппетитом уминать мясо. Стянула с тарелки огурец. Ничего, спасибо. А домой скоро поедем, а то мне вечером еще на танцы. Еще часик побудем и поедем. Мирно сидим с начальником бок о бок, кушаем, любуемся на речку, болтаем, греемся на солнышке, никого не трогаем. В какой-то момент заметила, что моя коса опять оказалась в руках Радова. Шеф, А почему вы девушку свою не позвали сюда? Какую девушку? У меня нет девушки. Но вы ведь упоминали про... замялась. Любовницу? Так любовница может девушкой и не быть. Во мне разыгралось чисто женское любопытство. А девушку почему себе не заводите? Не хочу. Радов ответил так, что я сразу поняла, что вопросов на эту тему лучше больше не задавать. «Привет!» – раздалось за моей спиной. Обернулась, а там Алексей собственной персоной и от чего то с виду очень злой. «О, Лёш, привет!» – я улыбнулась мужчине. «Здорово, Лёха!» Шеф тоже обернулся к другу, но особой радости или удивления по поводу появления здесь Алексея не проявил. «Андрей, можно тебя на минутку? Хочу с тобой поговорить!» – сухо произнёс Алексей. «Что-то мне такое начало не нравится», — с тревогой взглянула на начальника. «Идем». Мужчины отходят, встают в стороне от общей компании, о чем-то беседуют. И тут неожиданно Алексей замахивается, целясь моему шефу в челюсть. Но босс ловко уходит с траектории удара, делает Лёше подсечку, тот падает и уже не встает. Радов навалился на своего друга сверху, беря его руки в захват. «Все произошло очень быстро». К Андрею и Лёше тут же побежали почти все, кто находится сейчас на поляне. Но шеф остановил всех окриком: "Все нормально, это я Лёхе прием показывал. Идите, мы только поговорим еще". Народ не особо поверил, но разошелся. Я с беспокойством Топчусь неподалеку, решаюсь подойти, но мне перекрывает дорогу один из мужчин, и уводит подальше со словами, что ребята взрослые сами разберутся. Девушкам нечего лезть в мужские разборки. Спустя какое-то время ко мне подходят беззаботно улыбающиеся радов. Ну что, все ж хочешь? Поехали уже сейчас. Что-то меня уже не тянет здесь находиться. А из-за чего вы с Лешей повздорили? «Ну, из-за тебя. Алексей думает, что я за тобой ухаживаю, причем он просил этого не делать, а я, получается, делаю. Хотя я так не считаю. Еще он сегодня утром вернулся из командировки, я это знал, но сюда его не пригласил. Леха узнал о пикнике через знакомых». «А почему вы его не пригласили?» «Да обидно за тебя стало. Он тебя игнорирует, но при этом, когда проигнорировали его, ему не понравилось». Надо иногда учить людей. А в лицо он мне попытался дать, когда узнал, что ты теперь у меня живешь. Зачем вы ему сказали? Смысл тянуть и копить тайны. Лучше сразу за все получить, а потом остыть и нормально помириться. Извини, не хотел, чтобы у тебя с Лёхой разладилось, тем более из-за меня. Ничего, все к лучшему. Мне кажется, Алексей не мой человек. Как-то сразу все не так пошло. «Хочешь, кого другого тебе найдем?» С готовностью предложил мой начальник. «Садимся в машину шефа и, посигналив на прощание всем, кто еще отдыхает, уезжаем с берега». Я фыркнула. «Нет, спасибо, вы уже помогли. Особенно, когда разогнали тех двух байкеров. А если серьезно, не нужны мне отношения сейчас, я вам уже говорила. Сначала нужно восстановить себя в душевном и физическом плане». А я думаю, что все это ерунда. Всегда нужен тот, для кого хочется меняться и становиться лучше. Да вы романтик. Настала очередь радово фыркнуть. Я ни капли.